Окунь в духовке. Ингредиенты: один крупный окунь весом 1 килограмм, один зубчик чеснока, одна веточка розмарина, соль, перец, травки по вкусу, сок 1/4 апельсина, 3-4 столовые ложки оливкового масла для жарки и сбрызгивания, полстакана белого вина. Готовим. Приготовление окуня в духовке отличный способ получить изысканное блюдо с нежным вкусом, особенно если оно готовится в фольге. Процесс его приготовления очень прост и, как всегда, начинается с выбора хорошей рыбы. Так что покупаем крупного, весом 1 кг окуня или два средних, если хотите, очищаем и разделываем на филе, хорошо промываем под проточной холодной водой и приправляем каждое рыбное филе одним измельченным зубчиком чеснока, одной веточкой розмарина и солью, черным перцем и любимыми травками, например, мелко нарезанными или сушеными орегано, петрушкой, кольцами лука, листьями шалфея, тимьяном и дольками апельсина. Будьте очень внимательны при разделке на филе. Не допускайте, чтобы оставались косточки. В большой форме для запекания выкладываем каждое филе окуня на лист бумаги для выпечки или фольги, который смазали растопленным сливочным маслом или сбрызнули оливковым маслом. Смачиваем каждое филе одной столовой ложкой белого вина и закрываем лист бумаги фольги. Готовим в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 15 минут. Достаем из духовки, открываем фольгу и даем рыбе отдохнуть несколько минут, прежде чем подавать на стол. Перед подачей сбрызгиваем оливковым маслом и несколькими каплями апельсинового сока.